В коридоре Динки спросил его, как Эдди «Очень плохо», — ответил Джейк «У тебя есть сигарета?» Динки изогнул бровь, но сигарету Джейку дал Мальчик постучал ею по ногтю большого пальца, как делал стрелок с фабричными сигаретами Прикурил от зажигалки предложенной Динки Глубоко затянулся Дым по-прежнему жёг горло, но не так сильно, как в первый раз. Голова только чуть закружилась, и он не закашлялся. «Скоро стану курильщиком», — подумал он. «Если удастся вернуться в Нью-Йорк, может, смогу поступить на работу в телевещательную корпорацию, в отдел отца. Я уже наловчился устранять конкурентов». Он поднял сигарету на уровень «Глаз», Маленькую белую ракету с дымком, идущим из носовой, а не задней части. Прочитал слово «камел», написанное у самого фильтра. «Я говорил себе, что никогда не буду курить», — признался он Дзинке. «Никогда в жизни. И вот с сигаретой в руке». Он рассмеялся. Горько и невесело взрослым смехом, от которого по его телу пробежала дрожь. «Прежде чем попасть сюда, я работал на одного парня», — ответил Динки. «Его звали мистер Шарптон. Так он говорил, что никогда то самое слово, которое слушает Бог, если хочет посмеяться». Джейк не ответил. Думал о том, как Эдди говорил о чертогах мертвых, о палатах в руинах лежащих. Джейк, следуя за миа, побывал в такой палате когда-то давно и во сне. Теперь Мия мертва, и Келлоган мертв, и Эдди умирает. Он подумал о телах, лежащих под одеялами, пока гром в отдалении перекатывал кости. Подумал о мужчине, убившем Эдди, который покатился влево после того, как его прикончила пуля Роланда. Попытался вспомнить праздничную вечеринку, которую устроили в их честь в калье Бринстерджес, С музыкой, танцами, цветными факелами. Но на память пришла смерть Бенни Слайтмана еще одного друга. А В этот вечер в мире, похоже, не было ничего, кроме смерти. Он сам умер и вернулся, вернулся в срединный мир и к Роланду. Всю вторую половину дня он пытался убедить себя, что такое же может произойти и с Эдди, но каким-то образом знал, что не произойдет. Участие Джейка в этой истории еще продолжалось. Эдди закончилось. Джейк мог бы отдать 20 лет своей жизни 30, чтобы не верить в это, но верил. Должно быть, он все-таки обладал даром ясновидения. Палаты в руинах лежащие, где паутину плетут пауки, и светочи гаснут один за другим. Джейк знал одного паука. Малой Мия наблюдал за сражением. Получил удовольствие. Может, даже кричал, подбадривая одну или другую команду: как, блядь, болельщик Янки из сектора с самыми дешевыми местами. Он и сейчас наблюдает. Знаю, что наблюдает. Я его чувствую. Малыш, ты в порядке? Нет. Не в порядке. И Динки кивнул, словно получил вразумительный ответ. «Может, такое и ожидал», — подумал Джейк. «Он же, в конце концов, телепат». И словно в подтверждении его мыслей, Динки спросил, кто такой мордрет «Тебе не захочется это узнать. Поверь мне». Он затушил наполовину выкуренную сигарету. «Твой рак легких именно здесь, в последней четверти дюйма», — любил говорить его отец, — указывая на одну из своих сигарет без фильтра, тем же тоном, что и диктор телевизионного магазина. И покинул Корбетт-Холл. Воспользовался черным ходом, чтобы избежать встречи с толпой встревоженных, не знающих, как жить дальше разрушителей. И ему это удалось. И теперь находился в Плизантвиле, сидя на тротуаре, как один из бездомных, которых он видел в Нью-Йорке, ожидая, когда его позовут. Ожидая конца. Он подумал о том, чтобы зайти в таверну, может налить себе пиво, если уж он был достаточно взрослым, чтобы курить и убивать людей из засады, то, понятное дело, мог позволить себе и выпить пиво, или хотя бы посмотреть, будет ли играть музыкальный автомат без брошенных в него монет. Он мог поспорить, что Алгул Сьента был тем местом, каким по твердому убеждению отца Должна была стать Америка Обществом, забывшим, что такое наличные деньги Так что старенький Сиберг Наверняка отрегулировали таким образом Чтобы музыка включалась лишь от нажатия кнопок И он мог поспорить Что, взглянув на полоску с названием песни Рядом с кнопкой 19 Увидел бы песню Элтона Джона «Кто-то сегодня спас мне жизнь» Он вскочил, как только его позвали Не только он услышал зов. Иш печально тявкнул. Роланд словно возник рядом с ними. «Ко мне, Джейк, и поторопись. Он уходит».